82. -е. Мать была вся в карьере. Я ее почти не видела. От няньки к няньке переходила. Они часто менялись, ведь мы жили между Францией и Японией. Мать из тех, кто делает не ребенка, а проект. Мне следовало дать отличное образование, чтобы я пошла по дипломатической линии как отец. Он работал в японском посольстве в Париже. Учителя приходили на дом. К школе вдобавок. и Я их ненавидела. Игрушки мне покупали только развивающие, никаких плюшевых медведей. Когда я стала жить одна, пошла в магазин и накупила десятка-два мягких зверей. Потом раздарила. А отец? Отец был типичным японцем, человеком очень сдержанным, как неродным. Разве что деда я считала своим другом. Он повар, научил меня премудростям кухни. А твой отец пьет? Дед привез убеждение из России, что русские пьют все. поголовно. Второй день идет переписка с Айко по скайпу. Нет, ни француженка, ни японка не позволит себе простосердечного «а твой отец пьет». Кажется, она немного не от мира сего. Это Айко. Беда, что он становится от водки злым и, само собой, рассказалось, как давно попал в дом Тома Манги, хентая, как отец, будучи под шофе, нашел рисунки копии и изорвал. Мать моя тоже стыдится, что я рисую эротические картинки. Запретила мне настоящей фамилией подписываться. У нее бизнес в Японии. Будто других кои море в стране нет. Ну, и я взяла девичью фамилию у бабушки. Айко Аойки. Звучит, как музыка. Не находишь? Последовал японский смайлик. «А что, до твоего отца он ведь художник?» «Мог бы понять тебя». «Да нет». «У него позиция. Меня никто не понимает. Что ж я-то буду напрягаться?» Айку ответила не сразу. «Одинок и несчастен от этого?» Такая простая мысль, а в голову не приходила. «Отец несчастен. Его же вообще никто не любит. Ни одна душа!» «Да, сам виноват. Но какое должно быть одиночество?» «Друзей нет. Прилипал, хрупунов не в счет. Дома когда-то противопоставил себя всем». Жене, тёще, дочери. И эти трое сплотились. У них весь холодильник, у него одна полка. Они ужинают, а он придёт на кухню, сядет в углу, курит, ворчит, привлекает внимание. Увидит батон колбасы на столе, только ею питается. Сразу орать, не разобравшись. «Жрёте моё!» Даже если она одна на кухне, Марина, это жрёте, как напоминание. «Ты к ним отошла!» А что он делал, чтобы дочь была с ним? «Айко, он всем жизни травил. Я при нем в детстве дышать боялась. Придумала, задерживаю дыхание и становлюсь для него невидимой». Никому этого не рассказывала. Айко опять прилепила смайлик. «Ты отца за собой во Францию притащила. Пожалей его отпусти». Мама все повторяет. У нее сердце начинает болеть, когда отец по утрам выползает на кухню в трусах и драной футболке. Ноги тонкие, трясутся, пьет молоко, с чего ты взял, что надо стакан молока выпивать с просонья, чашка ходуном ходит, плеснет на скатерть или на пол, уйдет, мама вытирает лужицу и жалеет его. Не умею я сострадать таким, как он. Я тебе как-нибудь расскажу про сение дерево, и ты сумеешь».